Честь купеческая. Манифест 1861 года не только отменил крепостное право. На Урале он обрушил горнозаводскую державу. Свобода не убила Матрицу, просто загнала ее в подсознание, как звериные инстинкты. Матрица могла всплыть и вновь овладеть обществом, как в драке о зверение овладевает человеком. Но капитализм на Урале удерживал Матрицу за гранью обыденной реальности. В чистом виде капитализм воплотился не на горных заводах и даже не на металлургических. В чистом виде он расцвел в торговле. В России конца XIX века гомонило 18 с лишним тысяч ярмарок. Первой была Макарьевская под Нижним Новгородом, Всероссийский Карман. Второй ярмаркой была Ирбитская на Урале. Торжок в Ирбитской Слободе появился в 1634 году. В 1686 году Слобода уже переманила к себе всех купцов из Тобольска и построила первый гостинный двор. Ирбитская ярмарка стала восточными воротами горнозаводской державы. В 1864 году к 220-му торгу городок Ирбит для гостей ярмарки возвел каменный театр и не удержался, переделал его в торговый пассаж. В ярмарочный февраль «Ирбит» раздувался в сотню раз. Купеческие вазы ехали в город по дороге в четыре ряда. Список торговцев занимал бюллетень в сто страниц убористым шрифтом. Пять банков открывали представительство. Одной только пушнины продавалось по 10 миллионов шкурок. Гостиницы и постоялые дворы были переполнены. Купцами были забиты все частные усадьбы. Кому не хватало места в лавке... Те торговали из дворов, выбив доску из забора на улицу. Гам и столпотворение, расчеты безумия, скупость и кутеж, честность и разврат. Мамаши высматривали для дочерей женихов-молодцов, а игроки в своих номерах вешались на люстрах. Четыре сотни добровольных караульщиков гоняли цыган, проституток, воров и циркачей. И над этим морем-океаном возвышалась бронзовая Екатерина Великая. Но торговал не только Ирбит. Торговали Троицк, Челябинск, Кунгур и Оренбург. В мышлении того времени вовсе не купец зашибает деньгу. Деньгу зашибает заводчик. А купец составляет капитал, чтобы перестраивать жизнь. Бесчисленны были купеческие сиропитательные заведения и богодельни, школы и мануфактуры, больницы и дома презрения. Сколько мальчиков-сирот обучилось ремеслу в училище какого-нибудь оборотистого Никифора Афанасьча или Харитона Палыча? Сколько девочек-сирот получило приданное от приюта какой-нибудь сердобольной Агриппины Кузьминишны или Глафиры Гавриловны? Вместе с горными инженерами купцы входили в земство. Купцы считали себя хозяевами земли и почитали свой статус обязанностью. И пермский купец-пароходчик Николай Мешков в 1915 году писал губернатору «Прошу оказать мне честь и разрешить на свои средства устроить в нашем городе университет».